Глава 54. Резко выпрямилась. «Вот это я дала. Настолько личный контакт с начальником. Это уже выходит за границы. Мечты — это одно, нельзя их смешивать с реальностью. Как неудобно получилось...» «Извините». «Вы меня ничем не обидели, Саша, идемте. К слову, уснув, вы ничего особо интересного во втором акте не пропустили. Выходим с Ярославом из ложи и неспешно бредем с ним вниз». Иногда шеф с кем-то здоровается и перекидывается парой слов. Да, много у него знакомых. «Шеф, ведь вам спектакль не особо понравился?» Спрашиваю, когда мы уже подходим к выходу. «Ну так а что?» «Почему тогда вы посмотрели? Потратили на это свое наверняка очень ценное время?» Решил учесть ошибки, допущенные в этой постановке. «И просто люблю доводить дела до конца. Вы, кстати, хотите поужинать? Дома или поедем в ресторан?» «Эх, разбалует так меня начальник. А еще я и так уже плыву от чувства к Ярославу. А он добивает и добивает». «Спасибо, я не голодна», — ответила и украдкой сладко зевнула. «Нет, на самом деле есть хочется, но на ночь есть вредно», — так мама говорит. «И очень хочется спать». «Хорошо, тогда скорее едем домой». И опять прозвучало так, словно едем в наш общий дом. Ну, или я выдумываю то, что мне подсознательно хочется. Окончился вечер более чем целомудренно. По приезду шеф сразу шел к себе, а мне не оставалось ничего другого, как сделать то же самое. Ложась спать, подумала вот о чем. «А может, действительно попробовать пообщаться поближе с Максом? Он интересный, почему-то мне кажется что с ним можно легко общаться. Прямо-таки сильной и глубокой взаимной привязанности у нас не возникнет. Самое то, чтобы отвлечься. И Орлов не с моей работы, значит, все можно. Просто пообщаюсь, если, конечно, сам еще предложит. Вот на такой жизнеутверждающей мысли и уснула. Ночью проснулась от того, что живот прямо скрутило от голода. Наверное, отказываться от пусть и вредного позднего ужина не стоило. Я в чужом доме, идти ночью искать владение повара, чтобы выкрасть оттуда бутербродик и чашку чая, идея не самая лучшая. Застукают, и еще плохое подумают. Ну там что, своровать, может, чего-нибудь решила, или на свидание ночное кому-то иду. Нет, не могу терпеть. Ничего не поделаешь, пошла на ночную вылазку. Затянув потуже махровый халат, крадусь по темным коридорам, подсвечивая себе фонариком на телефоне. Спускаясь вниз в ночное тишине, ожиданно услышала музыку. Любопытство, будь оно неладно, не дало пройти мимо. Вновь крадусь. Как тать в ночи. И на звуки музыки выхожу к гостиной. Оттуда слышится мелодия, но двери закрыты. Открыть или нет? Как-то неудобно. Меня туда явно не приглашали. Но любопытство, оно такое. Прислушалась. Знаю, кто поет. Песня узнала певица Фортуна. Самая известная ее песня. Постояла, постояла и... Нет, не прошла мимо. Очень осторожно заглядывая. Музыка тут же выключилась, меня заметили сразу. Ой, как неудобно... Не спится, Александра. О, шеф назвал меня полным именем. Недоволен. Но оно и понятно. Да, есть захотелось... Спустилась, чтобы найти что-нибудь перекусить, а тут музыка, извините, я уже ухожу. Стыдливо прячу глаза и тороплюсь закрыть дверь. Я успела узреть начальника в довольно неформальном образе. Серая футболка, спортивные штаны. Шеф расслабленно сидит в кресле и такой... Такой... Ну ладно, будем называть вещи своими именами. Сексуальный. И футболка совершенно не скрывает накачанное тело, скорее наоборот, подчеркивает. А еще на этот так мило спит на коленях у шефа. Шикарный мужчина с котенком. Это уже запрещенный прием. Здесь есть еда, Александра, и напитки. Если хотите, можете составить мне компанию. Нет, но это нормально. Ночь, сексуальный шеф, мы наедине, напитки там разные. И самое смешное, что ничего такого не будет. Но есть-то хочется, а искать кухни и шуршать по чужим холодильникам – Не особо. Я вам точно не помешаю? На всякий случай робко уточняю. Совершенно нет. Ладно, шеф, сам пригласил. Тихонько захожу, закрываю за собой дверь, подхожу к столику, уставленному самыми разнообразными закусками. Прямо соливунки потекли. А у начальника смотрю на подлокотники кресла-бокал с напитком. На вид довольно крепким. Шеф, если не секрет, у вас бессонница? Столько еды, что можно всю ночь есть. Это повар, как всегда, перестарался. Эх, был бы сейчас выходной. Сажусь вместе с тарелкой и бокалом сока прямо на диван. Надеюсь, не выгляжу свинкой. Ярослав с интересом на меня смотрит. То чтобы С таким-то набором еды. Сериал бы, наверное, полночи смотрела. Я, темнота, интересные фильмецы, хрум-хрум, кайф. В одиночку это не такое уж интересное занятие. Ой, не знаю, мне нравится. Легкомысленно пожимая плечами. Взгляд начальника сделался острым и таким, каким-то ух. А вы когда-нибудь пробовали так проводить время, но не одна? Задает Ярослав вопрос вкрадчивым тоном. Угу. Легкомысленно улыбаюсь. Знаю, ты пробовала. С мамой как-то, но она быстро уснула. Шеф весело улыбнулся. Ярослав, скажите, а почему такой странный выбор композиции для ночного прослушивания? Почему странный? Ну, не знаю. Мне воображение вас рисует за роялем, но в крайнем случае за гитарой, играющим свою музыку, но, ну, на крайний случай, слушающим классику или что-то такое современное, но серьезное? Вы слишком хорошего обо мне мнения, Саша, хмыкнула в ответ шеф.